Пятном бой. Суббота. Я уже радовался предстоящей встрече с дядей Джонни, но на пути к парковке и его машине меня поджидал неприятный сюрприз. Из кустов пресноводной зоны бесшумно возникла худенькая фигурка с обманчиво медленными движениями. Элла. Лицо обрамляют гладкие светлые волосы. Сиреневая мини-юбка сидит идеально. На ногах сочетающиеся по цвету сандалии с блестками. Увидев меня, она притворно удивилась. «А, привет, Ягу". Покосившись на нашу старенькую «Тойоту», она напустила на себя сочувственный вид. «Твоему дяде пока не очень везет с поиском квартиры, да?» Я с подозрением взглянул на нее. «Да, она права. В двух квартирах, на которые у Джонни были неплохие шансы, ему отказали. Хозяин сначала согласился, а потом внезапно передумал. Откуда Элла об этом знает? Объяснение этому может быть только одно. «А, значит, за этим стоит твоя мать?» Элла улыбнулась, будто я сделал ей комплимент. «Мама меня любит», — сказала она, не спуская с меня глаз. «Ради меня она на все пойдет и не потерпит, чтобы мне вредили или хотя бы пытались». «Даже на убийство?» — вырвалось у меня. «Ее телохранители угрожали нам в городе». На лице Эллы промелькнул испуг, но потом она постучала себе по лбу. «Ну и дурацкие же вопросы ты задаешь!» Прошипела она, повернулась и зашагала прочь. Пока я шел к парковке, пульс у меня постепенно успокоился. «Спасибо, что приехал за мной», — сказал я дяде Джонни, и мы обнялись. Его массивное тело на ощупь было не рыхлым, а твердым и мускулистым. Он просто крепко сложен. Когда он еще был тетей Дженни, то постоянно сердился на свою фигуру, но, став дядей Джонни, примирился с ней. Дело в том, что второе обличие Джонни — каменный окунь. В юности каменные окуни все самки, а с возрастом они превращаются в самцов. Он тоже радовался встрече, насколько можно было судить по его бульдожьему лицу. У каменных окуней от природы недовольный вид. У того окуня, которого я видел в Sea Adventure, нижняя челюсть — просто катастрофа. «Ты правда договорился с родителями, что они приедут в воскресенье вечером?» — с любопытством спросил Джонни. Я рассказал ему об этом, когда мы последний раз созванивались. «Посмотрим, приедут ли они», — ответил я. «Ха-ха, тогда они смогут опробовать новый шоколадный фонтан». Я слышал, в воскресенье его первый раз установят. Дядя Джонни криво улыбнулся. «На самом деле я лишь храбрился. Неужели через два дня я и правда впервые увижу родителей?» «Какие они? Найдем ли мы общий язык? Согласятся ли они, чтобы я продолжал ходить в школу «Голубой риф»?» «Где мы будем ночевать?» — спросил я Джонни, чтобы отвлечься от этих мыслей. «Если не получится найти квартиру, можно нам пожить в твоем мотеле?» Он уже много лет работал в мотеле «Оранж Блоссом», владелец которого был жутким скрягой. Поэтому я не удивился, когда Джонни покачал головой. «Но ты не волнуйся, мы можем пока перекантоваться у Ниши, моей старой знакомой», — сказал он. «Она человек?» Еще несколько недель назад мне и в голову не пришло бы задать такой вопрос. «На сто процентов. К тому же невероятная частюля. Так что прояви себя с лучшей стороны. Если нас обоих выгонят, нам некуда будет податься». Что касается порядка, я не был уверен, есть ли у меня лучшая сторона. Но на этот раз надо поднапрячься. Старая подруга дяди Джонни оказалась дородной леди в облегающем платье в цветочек. Ее улыбка меня успокоила, но я почувствовал, она не в восторге, что у нее ночуют сразу двое. «Так-так, а это значит твой племянник», — сказала она. Когда я видела его в последний раз, он еще под стол пешком ходил и носил, не снимая футболку с губкой Бобом. Он был таким милым. Я смущенно улыбнулся. Видимо, в четырнадцать лет я был уже не таким милым, а на моей футболке теперь красовался ухмыляющийся череп. «Привет, Ниша!» — сказал я, вежливо пожал ей руку и послушно разулся у порога. Как оказалось, дядя Джонни спал на диване. Мне разрешили расстелить спальный мешок в коморке рядом со стиральной машиной. Бездомным выбирать не приходится. Второй раз за день я стиснул зубы, вспомнив свою прежнюю комнатку. Хоть и маленькую, зато уютную. Когда Ниша показала мне ванную, я понял, что дядя Джонни не преувеличивал. Белый коврик был выровнен, словно по линейке, а рядом с раковиной висели розовые полотенца с вышитыми цветочками и аккуратными складками. Мне стало не по себе. «Так, сначала перекусим. Ты проголодался, Тьяго?» Она поставила на стол огромное блюдо с сырными начос, гуакамоле и холодный персиковый чай. Я тут же решил, что Ниша мне нравится, и набросился на еду. Начос — это мексиканская закуска, чипсы из кукурузной муки. Гуакамоле — блюдо мексиканской кухни, закуска из пюрированной мякоти авокадо. Увы, я не всегда аккуратен. Дядя Джонни тоже. Заметив, как нахмурилась ниша, я посмотрел вниз и увидел нечто ужасное. Мы накрошили. — Схожу за ручным пылесосом, — объявила ниша и убрала все до мельчайшей крошки. И тут я обнаружил под ногами что-то зеленое величиной с ноготь. О нет, неужели я капнул на ковер гуакамоле? Я не знал, видела ли она уже это пятнышко, и попытался незаметно его стереть. Но теперь это место выглядело так, будто там стошнило кенгуру. «Нет!» — в ужасе воскликнула Ниша, оттолкнула мою руку и вытащила огромную бутылку чистящего спрея. Секунду спустя пятно скрылось под хлопьями пены. «Я уже говорил, что у меня назначена встреча». Стараясь не дышать, пробормотал я, окутанный облаком явно ненатурального аромата роз. «Если хочешь, я могу тебя подвезти, Яго, предложил дядя. Ему тоже не терпелось поскорее отсюда сбежать. «Я думала, мы вместе посмотрим несколько серий сплетницы», — расстроилась Ниша. «Тебе же она раньше так нравилась, Дженни?» «Э, Дженни, я специально купила новый сезон». «Вечером с удовольствием, но сейчас мне надо на работу», — сказал Джонни, махнул мне и направился к своей старенькой Тойоте. Обогнав его, я запрыгнул на пассажирское сиденье, и мы с облегчением выдохнули, отъехав от дома. «Выдержишь сегодня вечером?» — спросил я. Он вздохнул. «Придется. Это вроде арендной платы, только в другой форме. С кем ты встречаешься? Или это просто отговорка?» «Во-первых, с Ландо». «Сказал я. Это была одна из двух вещей, которые я хотел сделать, прежде чем займусь расследованием. Ландо был моим приятелем, но, к несчастью, во время нашей вылазки в Майами-Бич, я нечаянно частично превратился у него на глазах. Скверно, потому что, как я теперь знаю, существование морских и лесных оборотней необходимо держать в тайне. Я слишком долго увиливал от разговора с ним. Надеюсь, он никому не рассказал о том, что видел». «Иначе я крупно влип». «А с кем еще?» — спросил Джонни. «С Рокетом, бывшим одноклассником. Понятия не имею, как его на самом деле зовут». Дядя уставился на меня. «Тем самым, который вместе с другим парнем отлупил тебя в прежней школе?» «С тем самым», — подтвердил я. «Потому что, если я не ошибся, во время той драки я почувствовал, что он тоже оборотень».